Глава 23. Устроившись в своей спальне за туалетным столиком, я тщательно расписала на вестнике все свои проблемы, ни разу не солгав. Затем отложила в сторону ручку и бумагу, задумчиво посмотрела на заполненный лист. Ну и как тебя отправлять? Словно подчиняясь моему вопросу, вестник сам сложился в предыдущую форму голубка, поднялся в воздух рядом со мной, несколько секунд покрутился на месте И исчез. Похоже, полетел к адресату. Да уж, магия здесь существенно облегчала жизнь и сокращала время ожидания, что довольно-таки важно. Время до ужина пролетело быстро. Я успела прочитать буквально пару-тройку глав в очередном учебнике, как появилась служанка с сообщением, что скоро надо будет спускаться в обеденный зал. И все, что мне оставалось, это отложить книгу и отдаться умелым рукам прислуги. Неброский макияж, скромное темно синее платье без намека на декольте длиной в пол, кожаные туфли под цвет платья, модная прическа. В нужное время на меня в зеркало смотрела элегантная аристократка. Я удовлетворенно улыбнулась своему отражению и отправилась к обеденному столу. Ричард уже сидел на своем месте, собранный и напряженный. Смотри, он относительно спокойный, и, видимо, приказа императора оставить в покое вдову пока что не получал. Что ж, получит завтра-послезавтра, сюрприз будет, ну и я заодно порадуюсь. Добрый вечер! Вежливо поздоровалась я, усаживаясь на свое место во главе стола. В ответ неразборчивое бурчание. Ну, сделаем вид, что официальная часть завершена и перейдем к самим блюдам. Легкая несладкая каша, кефир, сухофрукты, несколько оладьев, салат из свежих фруктов. Выбор был небольшим, но и этим можно было наесться перед сном. Нам с Ричардом, правда, предстоял еще серьезный разговор, но, думаю, аппетита он не прибавит. Я проглотила все, что было на моей тарелке, поднялась и улыбнулась. «Жду вас в своей гостиной, ваша светлость!» И, не дожидаясь ответа, Зацокала каблучками в холл, а затем по лестнице наверх. Законник уже ожидал меня в той самой гостиной. Его светлость сейчас подойдет. Я уселась в кресло, кивнула, позволяя законнику поместиться в кресле напротив. Все в порядке? Да, ваше сиятельство. Мне нужно посмотреть документ его светлости, но, полагаю, проблем не будет. Что ж, отрадно слышать. Ричард объявился минут через десять, перешагнул порог с угрюмым видом, сразу же подошел к законнику и протянул ему какие-то бумаги. Затем уселся в свое кресло. И мы с ним стали молча ждать, когда те бумаги будут прочитаны. Законник долго скользил глазами по строчкам, словно выискивая во фразах ошибки или недочеты. Затем поднял взгляд на Ричарда. «Практически все верно, ваша светлость», Кроме двух «но», ее сиятельство должна дать согласие на досрочный брак. Если она откажется, то в действие вступает закон, принятый в эпоху прадеда нынешнего императора, Ертока Достопочтимого, о праве на честь вдовицы. И второе. Как вдова влиятельного вельможи, ее сиятельство имеет право обратиться за защитой к императору, и божественная магия не одобрит ваш брак, пока не будут соблюдены эти два пункта. Мне показалось, что в комнате похолодало сразу на несколько градусов. Настолько ледяным был взгляд Ричарда. «Вы идете против воли его величества?» Нотки угрозы в голосе. «Ни в коем случае, ваша светлость, всего лишь разъясняя вам некоторые особенности законодательства империи». Учтиво ответил законник, его явно не впечатлил гнев высокопоставленного аристократа. Ричард медленно, неспешно, словно ленивая кошка, только что сытно поевшая, поднялся из кресла, приблизился к законнику, взял протянутые ему документы и вышел из гостиной. Я следила за ним взглядом, и мне казалось, что ярость бурлит и клокочет в его венах. Еще совсем немного, и она выльется наружу стремительным потоком, и тогда всем окружающим точно не сдобровать. И «Его светлости не понравился мой ответ», сообщил мне законник, тоже проводив взглядом Ричарда и дождавшись, пока дверь за ним аккуратно закроется. «Это проблемы исключительно его светлости», хмыкнула я. «Вестник уже отправлен, и я надеюсь на положительный ответ». — Не сомневаюсь в этом, ваше сиятельство. Даже император не способен идти против законов, в основе которых лежит магия. Это все равно, что идти против воли самих богов, а за подобное всегда следует быстрая кара. — Даже так? Что ж, тогда я в выигрышной позиции. — Пока. До конца этого дня мы с Ричардом больше не пересекались, понятия не имею, где он находился и чем занимался. Я же... Сидела в своей спальне у разожженного камина с книгой в руках.